Голова 65. -я. Хороший москит. Насекомое было просто огромным. На нём легко можно было разглядеть волоски и ноги, напоминающие пики. Движение его крыльев порождало сильный ветер, который раскачивал близлежащие деревья и ударил в лица Ван Буэллы и остальных. Больше всего поражал хоботок москита. Он выглядел пугающе острым, словно мог пробивать металл. С приближением москиту Ван Буэллы от страха расширились глаза, Убийцы в чёрном и их предводитель были напуганы не меньше. Люди невольно поёжились, чувствуя себя муравьями перед гигантом. Опустившееся на них неописуемое давление, казалось, могло раздробить их кости и плоть. По этой причине убийцы отказались от идеи преследовать Ван Боуле, они застыли на месте, боясь пошевелиться. Аура москита вселяла в сердца людей первобытный ужас. Ван Боуле чувствовал, что это существо одной своей ауры могло уничтожить их тела и души. Пока все дрожали от страха, москит неспешно подлетел и, зависнув в воздухе, странно наклонил голову. За его глазами, казалось, скрывался интеллект, и сейчас в них искрилось раздражение, словно его очно разозлили воздушные корабли. Несколькими взмахами крыльев москит смел корабли, как будто они были игрушечными. С грохотом они рухнули в лесу вдалеке, только один корабль успел вовремя вернуться и сбежать. У людей внизу перехватило дыхание, они поёжились, когда москит вместо преследования сбежавшего корабля сел на дерево и посмотрел на них. На ком бы не останавливался взгляд существа, тот сразу переставал дышать. У ван Буоле всё внутри похолодело. Москит скользил взглядом по толпе, ни на ком надолго не останавливаясь, пока он не посмотрел на старика. Занервничав и испугавшись, старик задрожал. «Что это за зверёга такая?» – про себя в ужасе подумал он. «Проклятье! В списке десяти самых больших существ Федерации нет никаких москитов!» Люди боялись пошевелиться. Они даже дышать старались как можно реже. Спустя какое-то время они поняли, что москит никуда не собирается. Похоже, ему приглянулось это место. От этого они запаниковали ещё сильнее. Ван Беоле проглотил комок в горле. Как он заметил, москита почему-то интересовал только старик. В его голову невольно закрылась мысль, как было бы здорово, если бы москит просто убил его. Не сводя глаз с москита, он осторожно сделал шаг назад. Если гигант как-то отреагирует, он тут же застыден, как вкопанный. Однако после пяти шагов москит даже не обратил на него внимания, Ван Буэлэ немного расслабился и стал отступать быстрее. Убийца заметив, что делал Ван Буэлэ, тоже осторожно пошли в его сторону. К их несказанной радости москит проигнорировала их, и всё же никто не посмел перейти на бег. Они продолжали очень осторожно делать шаг за шагом. Издали всё выглядело так, будто время замедлило свой ход, а Ван Буэлэ и убийцы пытались убраться от москиты как можно дальше, пусть они и двигались крайне медленно. Встревоженный старик тоже попытался сделать шаг назад, но стоило ему пошевелиться, как вдруг взгляд москита стал холоднее, словно бы предупреждая его не двигаться. «Что за чёрт?» — у себя в голове взвал старик. «Они могут двигаться, а я нет!» что этот москит так ко мне прицепился?» Ван Боулэ и подручные старика тоже это заметили и поменялись в лице. Ван Боулэ сердце застучало быстрее. Он был очень признателен москито. «Хороший москит!» Ван Боулэ двигался всё быстрее и быстрее. Отойдя от москита на 300 метров, он повернулся и перешёл на бег. К этому моменту убийцы в чёрном тоже отошли достаточно далеко. Как только Ван Боулэ бросился бежать, они переглянулись. Их лидер не мог пошевелиться, с другой стороны, их задание ещё не было выполнено, поэтому двое из них, кто достиг пика укрепления пульса, повели остальных в погоню за Ван Боуэлэ. Вскоре вместе бомбардировки воцарилась тишина, там остался только дрожащий, как осиновый лист Тарик, который никак не мог повлиять на ситуацию. Следящий за ним москит лишил лидера убийц всякой надежды. В лесу Ван Боуэлэ наконец то выбежал из области давления москита, но опасность ещё не миновала. Его глаза блестели. Он сам не заметил, как в ходе всех этих инцидентов стал действовать намного решительней, быстрее и безжалостней. «Надо сменить план. У них ещё остался один корабль. Уйти от них будет тяжело. Если я быстро не убью оставшихся преследователей, то вновь окажусь в опасности, когда меня догонит этот старик. Нельзя строить стратегию на моските. Старик может как-то улизнуть. К тому же я не знаю, почему он только смотрит на него, но не атакует». В ходе анализа взгляд Ван Болы посуравил. «У меня один путь. Как можно скорее избавиться от всех, за исключением старика? Этим я серьёзно подниму свои шансы на спасение из этой передряги!» С этой мыслью Ван Булэ с холодной решимости посмотрел на Пурпурный меч в руках. Он решил перестать убегать, развернувшись на месте, он бросился на убийц в чёрном. Для увеличения эффективности поисков они разделились, но продираясь через лес, старались держаться недалеко друг от друга и постоянно находились на связи. Два эксперта на пике укрепления пульса возглавили группу, поскольку были самыми быстрыми. Во время поисков лесной чаще они услышали впереди громкий хлопок, мимо них пронёсся толстяк в даосском халате главного префекта и скрылся в подлеске. «Туда!» – мрачно скомандовали двое лидеров и сами поспешили вслед за беглецом. За ними последовало семь 8 убийц, выглядела их группа весьма угрожающе. Когда большинство убийц бросилось в погоню, Двое их товарищей неподалёку тоже хотели поспешить следом, как вдруг траву рядом с ними подёрнула рябь, и оттуда выскочила тень. Ван Боуле двигался настолько быстро, что двое убийц успели только поменяться в лице, как он уже стоял рядом с ними. Не дав им шанса закричать, Ван Боуле молниеносно взмахнул рукой, оставив за собой пурпурный расчерк. По скорости этот меч значительно превосходил обычные летающие мечи. Клинок со свистом умчался в лоб одного из мужчин, тогда как Ван Боулы с размаху ударил ногой в пах второго убийцы. Проигнорировав его контратаку, он впечатал его в дерево и зажал ему рот. Его жертва начала дёргаться, но в итоге испустила дух. Другой убийца валялся на земле с пурпурным мечом, торчащим из черепа. Схватка, казалось, шла как при замедленной съёмке, но в действительности она закончилась в считанные мгновения. Ван Беоле тяжело дышал, даже с пилюлями его силы уже были на пределе. Всё-таки в каждой схватке решался вопрос жизни и смерти, к тому же ему требовалось заканчивать их как можно скорее. Под таким давлением он в каждом столкновении тратил много сил и энергии. Времени праздно размышлять у него не было. Ван Буолэ вытащил меч и достал из бездонного браслета автоматон. Отдав приказ, он послал автоматона вперёд, а сам побежал следом. Впереди четверо убийц продолжали поиски. Спустя 10 вдохов, два эксперта на пике укрепления пульса наконец догнали тень в халате главного префекта, как оказалось, это был наряженный автоматон. Уведенный ими толстяк всё это время был автоматоном, на которого надели несколько слоёв одежды, чтобы придать ему округлую форму. В этот момент их лица искривились в гримасе страха, и издалека до них донёсся чей-то дикий вопль. Прибежав на звук, они обнаружили четырёх мертвецов и разбитого автоматона. «Всем быть настороже!» «Ван Беоле где-то рядом! У него есть автоматоны и артефакты! Не ослаблять бдительность!» Эти двое экспертов прокричали на весь лес, чтобы их услышали другие члены группы. В эту же секунду воздух прорезал очередной крик. «Он здесь! Он в одежде одного из нас! Крик оборвался. В лесу вновь воцарилась гнетущая тишина. Оставшиеся убийцы поёжились и тяжело задышали. Насторожно озираясь, они старались держаться как можно ближе друг к другу. Из высокой травы за ними наблюдал Ван Буэлэ. На его груди зияла рана настолько глубокая, что можно было разглядеть ребра. На спине имелись ещё две похожие резаные раны. Его одежда промокла от крови. От дикой боли лоб покрылся потом, но он терпел, жуя последние несколько пилюль. «Я убил 9 человек. Осталось ещё семеро. Вряд ли они теперь разделятся. Нужен новый план». Ван Буэлэ пополз назад, лихардачно пытаясь придумать, что делать дальше, Вдалеке послышалось жужжание. Вскоре в небе у него над головой пролетел гигантский москит. Это перепугало всех оставшихся в живых убийц. Они изумлянно задрали головы к небу. «Москит улетел?» – ошеломлённо подумал Ван Боле. «Не знаю, жив ли ещё старик, но это ничего не меняет. У меня остался всего один шанс дать им бай.